Коля любил меня, с ума сходил. А однажды случилось несчастье. Старшая Леночка упала с балкона и почти умерла. Клиническая смерть. Я молилась, не вставая с коленей, и отмолила у Бога. Леночка — отмоленный ребенок. Но я тогда весь год не спала с мужем, не могла. Понятно. А он не понимал. Завел себе любовницу, секретаршу в посольстве. Мы тогда в Париже жили. В Париже? Поразилась Анжела. Ну да, Коля был мидовский работник. Какой? Мид, Министерство иностранных дел. Молодой специалист. Тогда все стремились попасть за границу. Обратно везли шмотки, технику, продавали, на это жили. Но разве это были деньги? Вот сейчас деньги. У нас есть все, даже собственный остров в Дании. «Зачем вам остров? Вы же не Робинзоны?» — удивилась Анжела. «Одному на острове страшно». «Почему один? коли туда заезжает с друзьями. а не целый самолет молодых тёлок привозят». «Там что, нет говядины?» — Лена не ответила. «Подай рюмку», — попросила она. Анжела подала хрустальный стаканчик, стояла в задумчивости. «А откуда столько денег?» — спросила она. Это долго объяснять, да ты не поймешь. Одним словом, приватизация за копейки. Счастливое стечение обстоятельств. Потом мы вернулись в Москву. Ему стал недолюбовниц. Бизнес пошел. Успевай, поворачивайся. Деньги затягивают, как наркота. Чем больше имеешь, тем больше хочется. Деньги — это свобода. Где хочешь, там и живи. У нас есть дом на море, в Сент-Ропе, Сидишь на террасе, куришь, а окурок в море бросаешь. Терраса прямо над водой, как корабль. На горизонте солнце заходит, в море погружается медленно. Какие краски! Вечерняя заря! У нас в Мартыновке то же самое, — согласилась Анжела. Это вряд ли. Мартыновка не сент -трупе. Там совок, а здесь многовековая цивилизация». «Но ведь солнце одно и то же», — возразила Анжела. «И солнце разное», — сказала Лена, глядя перед собой. Анжела не стала спорить. Сняла пену закипающего супа. «А год назад он меня бросил», — сообщила Лена. Анжела обомлела. «А потом вернулся», — продолжала Лена. «А его долго не было. Месяц. И что вы делали этот месяц? Пила». Теперь не могу остановиться. Надо взять себе в руки. Вряд ли мужчине понравится, если жена пьет. Он не может меня бросить. Он говорит, что я без него пропаду. Но жить со мной он тоже не может. Вчера пришел, лег и лежит. Говорит, если хочешь меня, делай все сама. Я не буду. И лежит, как бревно, ждет. Представляешь? А вы? Я встала и ушла. Что за унижение? Обслуживай его». Я не проститутка. Днем к обеду приехал Николай. Лена сидела в ночной рубашке, она еще не начинала день. Анжела подала обед, салат украсила розочкой из помидора. На первое был суп из белых сушеных грибов. Лесной грибной дух витал над тарелкой. Анжела заправила суп белым соусом, немного муки, сливки. Суп получился густой, красивый, с шапочкой укропа. — Тебе вредно это есть, — заметила Лена. — Сплошной холестерин. Инсульт обеспечен. Учти, я не буду за тобой говно выносить. — А ты будешь? — Коля повернулся к Анжеле. — У нас в Мартыновке все едят и к врачам не ходят, и живут до 100 лет. Так что ешьте на здоровье. Николай ел и задумчиво смотрел на Анжелу. то ли созерцал ее цветущую юность, то ли думал о своем и не видел Анжелы. Глаза были в одном месте, а мысли в другом. «Я хочу сделать зубы», — сказала Лена. «Поезжай в Цурих», — предложил Николай. «Поживи там». «Ну, конечно. Ты будешь диктовать, где мне жить». Лена поднялась и ушла. Николай ел задумчиво. Затылок у него был какой-то невзрослый. Анжеле стало его жалко. И Лену тоже жалко. Она жила по инерции, не чувствуя вкуса жизни, только вкус обиды. Это Николай сделал ее такой, а теперь видел и созерцал дело рук своих. Что посеял, то и пожал. Он был виноват и одновременно не виноват, как Вронский. Среди ночи Анжела проснулась от взгляда. Она открыла глаза. Возле нее стоял хозяин. Анжела испуганно села. «Не бойся», — сказал Николай. «Я тебе ничего не сделаю». «А я и не боюсь. Можно я возле тебя полежу? Просто полежу и все». «Зачем?» «Я хочу тепла. Я замерз, как в могиле. Я продрог до костей и в костях. Правда». «Может, прибавить котел?» спросила Анжела. «Дело не в котле». Анжела увидела, что он дрожит. «Ну, ложитесь», — согласилась она, — «только не приставайте, иначе мне придется от вас уйти, а мне нужны деньги». «Сколько тебе надо?» 5000 «Возьми». Он вытащил из внутреннего кармана пачку денег, шлепнул о тумбочку, стоящую у кровати. «Не надо», — испугалась Анжела. «То надо, то не надо», — не понял Николай. «Вы ставите меня в зависимость от этих денег, а я не хочу». «Да ладно! Какие там деньги?» «Только ленки не говори». Николай снял пиджак и туфли, лег возле Анжелы поверх одеяла. «От тебя коровой пахнет», — сказал он. «Как это? Навозом?» «Нет, молочком. Такой легкий запах». «А вы корову нюхали?» «Специально не нюхал». Когда я был маленький, меня на все лето отсылали в деревню к бабушке. У соседей была корова «Зорька». Все понимала, как человек, умела говорить «да». «Голосом», — удивилась Анжела. «Нет, кивала. Скажи мне что-нибудь. Что, например? Скажи, что я молодой и красивый. Для мужчин вы еще молодой, и у вас все впереди. У мужчин всегда все впереди». Богатые мужики старыми не бывают. Николай задышал ровно, он уснул. Господи, — подумала Анжела, — как же он устал, измучился. А старыми бывают все, и мертвыми тоже бывают все, и никакие деньги не помогут. Ближайшее воскресенье Анжела поехала к Кире Сергеевне. У нее был один законный выходной, и Анжела с восторгом, Вырывалась на волю. Для нее было важно поменять картинку перед глазами. «У меня есть деньги за песню», — сообщила Анжела и шлепнула перед Кирой пачку денег. «Мне вперед заплатили». «Интересно. Мне никто вперед не платит. Сколько тут?» — поинтересовалась Кира Сергеевна. «Пять. Это композитору». «Хватит ему и трех. Две оставь себе. Тебе одеться надо». «Я матери пошлю и отцу на ремонт. У него все полы прогнили. Пусть доски купит». «Настоящая дочь!» — отозвался Иннокентий со своего кресла. «Сейчас все наоборот, из родителей тянут». Кира Сергеевна посмотрела на Анжелу поверх очков. «А может, я тебя с сыном познакомлю? Ему все время какие-то сволочи попадаются. Сразу требуют поездку в Турцию, новую машину». — А где он с ними знакомится? — спросила Иннокентий. — В ночных клубах. — Пусть в метро спустится, — посоветовала Иннокентий. Все хорошие девушки ездят в метро, а по ночным клубам шастают одни прошмандовки. — Сваришь кофе? — попросила Кира Сергеевна нищенским голосом. Анжела шмыгнула на кухню, сварганила быстрый завтрак. Вместе позавтракали. — А хозяин к тебе не пристает? — спросила Кира Сергеевна. «Не особенно», — уклончиво ответила Анжела. «Так, слегка». «Не будь дурой», — велела Кира Сергеевна. Анжела не поняла, что она имеет в виду, но уточнять не стала.